Ленин во многом противоположен пророкам России. Он бесконечно далек от их кротости, византийской христианской чистоты и евангельского закона. Но удивительно и странно, он одновременно вместе с ними, он, идя совсем иной своей ленинской дорогой, не старался уберечь Россию от тысячелетней бездонной трясины несвободы. Он, как и они, признал незыблемость русского рабства. Он, как и они, рожден нашей несвободой. Крепостная душа русской души живет и в русской вере, и в русском неверии, и в русском кротком человеколюбии, и в русской бесшабашности, хулиганстве и удали, и в русском скопядомстве и мещанстве, и в русском покорном трудолюбии, и в русской аскетической чистоте, и в русском сверхмошенничестве, и в грозной для врага отваге русских воинов, и в отсутствии человеческого достоинства в русском характере, и в отчаянном бунте русских бунтовщиков и в иступлении сектантов крепостная душа и в ленинской революции, и в страстной восприимчивости Ленина к революционным учениям Запада, и в ленинской одержимости, и в ленинском насилии, и в победах ленинского государства. Всюду в мире, где существует рабство, Рождаются и подобные души. Где же надежда России, если даже великие пророки её не различали свободы от рабства? Где же надежда, если гении России видят кроткую и светлую красоту ее души в ее покорном рабстве? Где же надежда России, если величайший преобразователь ее Ленин не разрушил, а закрепил связь русского развития с несвободой, с крепостью? Где пора русской свободной человеческой душе? Да когда же наступит она? А может быть и не будет ее? никогда не настанет. Ленин умер, но не умер ленинизм, не ушла из рук партии, завоеванная Лениным власть. Товарищи Ленина, его помощники, его сподвижники и ученики продолжали ленинское дело. Те, кого оставил он,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 «Милиция», «ВЧК», «Ликбезы», «Рабфаки». 28 томов произведения остались после смерти Ленина. Кто же из соратников его, возможно, глубже и полнее сумеет вобрать в себя, выразить своим характером, сердцем, мозгом истинную главную суть ленинизма? Кто примет с нами Ленина? Кто понесет его? Кто построит великое государство, заложенное Лениным? Кто поведет партию нового типа от победы к победе? Кто закрепит новый порядок на земле? Блестящий, бурный, великолепный Троцкий? Наделенный проникновенным даром обобщителя и теоретика обаятельный Бухарин? Наиболее близкий народному, крестьянскому и рабочему интересу практик государственного дела волоокий Рыков? способный к любым многосложным сражениям в конвенте, изощренный в государственном руководстве, образованный и уверенный Каменев, знаток международного рабочего движения, полемист-дуэлянт международного класса Зиновьев,